Глава 2 Кристофер Блейк. Сжимая в руках заветный том, вернулся к старичку. «Нашли, что искали?» – улыбнулся он мне. «Да, спасибо. Я продемонстрировал книгу. Сколько с меня?» Старичок протянул руку, прося передать ему монографию. Перевернув ее задней стороной, ткнул пальцем в незамеченный мной ранее ценник в нижнем левом углу. 155 золотых!» Услышав сумму, я закашлялся. На эти деньги вполне можно было снять дом около столицы и безбедно жить целый год. В Лароне мне не попадались книги, которые стоили дороже десяти золотых. от «Отчего так дорого?» – ахнул я. Граф Рубер практически не издавал свои труды при жизни, а потом их и вовсе объявили запрещенными пояснил старик, никак не прокомментировав мою реакцию. «Я могу с уверенностью сказать, что это последний экземпляр монографии, который есть в продаже. Цену назначало издательство. Как владелец лавки я беру лишь малый процент. В честь праздника готов уступить вам книгу по себестоимости за 150 золотых». «Что ж, придется взять из отложенных на поездку». В крайнем случае, если деньги закончатся раньше, чем найду в Витаре работу, одолжу у Сэма. Но, надеюсь, мне не придется беспокоить друга. Был, конечно, еще один вариант. Навыки-то никуда не делись. Но он мне не понравился. А вы не могли бы отложить ее для меня, пока я не вернусь деньгами? У меня нет с собой всей суммы. Разве что до закрытия лавки...» Старичок покосился на массивные напольные часы, показывающие начало четвертого. «Сегодня праздник. «Мы закроемся ровно в четыре». «Спасибо, успею», — обрадовался и поспешил в гостиницу. Оказавшись перед запертой дверью, вспомнил, что у меня нет ключа. «Ну что за день?» «При заселении мы выдали Сэмю или Фоксу оба ключа от вашего номера», — пожала плечами администратор. «Сожалею, но запасных у нас нет». «Чёрт, придется искать Сэма и Молли. Они вроде собирались в булочную». Достал переговорник. Гудки шли, но Сэм не отвечал. Часы в холле показывали, что я бездарно потерял уже целых пятнадцать минут. Оставалось чуть больше получаса. Наугад все таки отправился в булочную. Людей на улице прибавилось, да и в булочной было многолюдно. «Ой, Крис!» – заметив меня, обрадовалась Молли. «Ты решил к нам присоединиться?» «Не сейчас», – покачал головой. «Мне нужен ключ от номера. Я звонил, но вы не ответили». Сэм нахмурился и похлопал себя по карманам. «Видимо, я случайно забыл свой переговорник в номере. Вот ведь, главное, тебе напомнил, а сам...» «Ключ давай!» — прервал самобичевание Сэма. «Администратор сказала, вы оба забрали. У меня времени совсем немного осталось». «Держи!» — Сэм вытащил ключ-карту и передал мне. «Ты нашел, что искал?» «Да, но монография стоит дороже, чем я думал. Мне нужно успеть ее выкупить до закрытия лавки». «Это хорошо. Удачи!» – пожелала Молли с набитым ртом. Добежав до двери номера, я поднес ключ к считывателю. Он мигнул, но замок не открылся. Приложил еще раз, а потом еще несколько раз. Номер по-прежнему оставался заперт. «Да что бы вас!» Я в сердцах пнул дверь, уже собираясь звать администратора, но случилось чудо. Дверь распахнулась. Неаккуратно вывернув содержимое рюкзака на кровать, нашел кошелек. Жаль расставаться со сбережениями, но книга мне сейчас действительно нужнее. Особенно если учесть, что в последние месяцы мой дар стал намного чаще вести себя непредсказуемо. Граф Виктор Рубер – единственный в Нордреке, кто исследовал проблемы магов с угасшим родовым даром. С тех пор, как впервые узнал о его научных трудах, я мечтал встретиться с ним лично, но был связан обязательствами и не мог покинуть Ларон». А три года назад графа и два десятка аристократов объявили мятежниками. Виктора Рубера бросили в темницу, где он и умер, не дождавшись оглашения приговора. Поговаривали, что не пережил допросов, после которых обвиняемые сознавались даже в тех преступлениях, которых не совершали. Оставив вещи валяться на кровати, поспешил в книжную лавку. На часы не смотрел, боясь не успеть до закрытия. Прохожие оборачивались, некоторые, чтобы не столкнуться, и вовсе шарахались в сторону и Еще бы! Вид у меня наверняка был бешеный». Возле лавки едва не зашиб дверью зазевавшуюся горожанку с карманным чудовищем, по ошибке зовущимся декоративной собачкой. Дама смерила меня недовольным взглядом, а ее любимица разразилась истерическим лаем, напоминавшим нечто среднее между писком крысы, прищемившей хвост, и кашлем курильщика. Буркнув извинения даме с собачкой, придержал дверь и пропустил вперед девушку в изящной голубой шляпке, а сам вошел следом. Девушка направилась прямо к прилавку. Обогнать ее в узких проходах между стеллажами не было возможности, и мне ничего не оставалось, как следовать на шаг позади. Поискал взглядом старичка, с которым общался прежде, но его на месте не оказалось. За прилавком стоял долговязый паренёк, а экстравагантная пожилая дама никак не могла решить, какой роман выбрать. «Нежеланная истинная для генерала дракона или отчаянная любовница короля дракона». В итоге счастливая покупательница покинула книжный, прижимая груди оба томика. Настала очередь девушки. Успел подумать, что она тоже сейчас попросит что-нибудь из любовного чтива и никак не ожидал услышать. «Добрый день, я бы хотела приобрести монографию графа Виктора Рубера».